Отсюда хорошо было видно и все село, и поле, и перелески, и дороги. Если бы на этой каланче находились сейчас не военные, а дежурные пожарники, то они в ужас пришли бы от такого количества пожаров. Самые мощные машины бессильны были бы их погасить. На западной окраине села, в поле, на черном от снегу, на черном большаке, Намертво застыли стальные коробки, когда-то грозные, наводящие на наши ряды страх и смятение. Теперь они курились, догорая. Огибая их, уходили от огня уцелевшие танки. Уходила пехота, оставляя распластанных на снегу убитых. — Сколько шло танков? — спросил Ордынов. — Шестьдесят два, товарищ генерал, — ответил ленин Вторым заходом могут пустить больше. Такое количество танков, брошенные на одно село, — сказал Дубровин, — это уже не признак силы, а признак слабости. Ордынов обернулся к нам, серые воробьи над тяжелыми очками зашевелились. Бойцам, что встали навстречу такой лавине, не кажется, я думаю, что противник слаб, Сергей Петрович. Дубровин, тронув варежкой белые атынии усы, улыбнулся. Но если они все же встали навстречу, выдержали такой стальной напор, значит, сильны. Мы уже не прежние, василь Никитич, и немцы это чувствуют. Мины в селе стали рваться чаще. Одна хлестнула неподалеку от пожарной вышки. Осколки с жужжанием рассыпались в стороны, Командир бригады забеспокоился. Товарищи, вам оставаться здесь больше нельзя. И не только на Каланче, но и вообще в селе это небезопасно. Скоро противник начнет атаку. Ордынов проворчал недовольно. Что ты нас оберегаешь, будто мы бабы, а не солдаты, и войну видим впервые. И на войне бывает случайности, товарищ генерал, настаивал Оленин, нервничая, и вдруг ударил в колокол, висевший под крышей. Ордынов вздрогнул. «Фу, черт, хулиган!» «Напугал!» — вскрикнул он рассерженно, а Ленин засмеялся. «Прошу сойти вниз!» Позади пожарного сарая уже выстроились командиры и красноармейцы, танкисты и пехотинцы. Из нашего батальона были командиры рот разведчики — «Старший лейтенант книга лейтенант Тропинин». Я встал на правый фланг рядом с комиссаром Браслетовым. Генерал-лейтенант Ордынов взмахнул рукой и адъютант командующего, ожидая этого сигнала, поспешно вынул из саней знамя. Сняв чехол, он развернул его. Огненно плеснулось в глаза красное полотнище с портретом Ленина в центре. Адъютант поднес знамя к генералу. Ордынов еще раз протер очки платком, затем взял у адъютанта папку с бумагами. «Смирно!» — скомандовал Оленин. «Строй замер». «Всем фронтам, армиям, танковым дивизиям и бригадам!» — громко прочитал Ордынов. Приказ народного комиссара обороны Союза СССР город Москва о переименовании восьмой танковой бригады в третью гвардейскую танковую бригаду Восьмая танковая бригада отважными и умелыми боевыми действиями несмотря на численное превосходство противника нанесла ему значительные потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи остановила продвижение корпуса противника на соединение с танковыми войсками Гудериана две фашистские танковые дивизии и одна мотодивизия понесли огромные потери от славных бойцов и командиров восьмой танковой бригады боевые действия восьмой танковой бригады должны служить примером для частей Красной Армии в освободительной войне с фашистскими захватчиками. Народный комиссар обороны Союза СССР Сталин. «Командир бригады, прошу подойти и принять гвардейское знамя бригады», с торжественностью произнес генерал Ордынов. Он взял знамя в руки подполковник Оленин приблизился, опустился на одно колено и прижал к губам край красного полотнища. Затем принял знамя и, вернувшись, остановился перед строем танкистов. Они подходили и склонялись перед знаменем на колено. Потом дивизионный комиссар Дубровин взглянул на адъютанта командующего, и тот достал из сани второе знамя. Добровин раскрыл папку и прочитал приказ Народного комиссара обороны по нашему батальону. У меня вдруг больно застучало сердце, и я туго прижал к груди руку. Я так волновался, что не разобрал толком того, что было сказано в приказе. Врезались навсегда лишь отдельные слова. Отдельный стрелковый батальон преобразовать в отдельный стрелковый полк отважные, умелые боевые действия, переименовать «Отдельный стрелковый полк» в «Первый гвардейский отдельный стрелковый полк» «Сталин». Я опустился на колено перед знаменем, и моего лица коснулся мягкий, прохладный бархат. Я принял знамя и встал перед бойцами. Они четко подходили, вставали на колено, и целовали край полотнища. Комиссар Браслетов, лейтенант Тропинин, старший лейтенант Скнига, Остапов, Рогов, Прозоровский, Чертыханов, Мартынов, Петя Куделин. А в селе все рвались то близко, то далеко, и прогорклый удушливый запах пороха густо стлался по земле. Когда церемония вручения знамен закончилась, генерал Ордынов подозвал Оленина и меня к себе. «Какая нужна помощь?» «Снарядов побольше», — сказал Оленин. «Пушки в основном молчат, а им положено стрелять. Хорошо бы несколько залпов, Катюш. И если не появятся бомбардировщики, они обязательно появятся, товарищ генерал, то пришлите несколько истребителей». — А у тебя, капитан, прости, гвардии, капитан, просьба имеется? — Имеется, товарищ генерал. Та же самое что и у гвардии подполковника Оленина. — Постараемся просьбу вашу исполнить, — пообещал Ордынов. — А вам, гвардейцы, держаться до последнего. Ордынов, попрощавшись, прихрамывая, направился к саням, а Дубровин отвел меня в сторону. — «Как поживаешь, мальчик?» Это невоенное, прежнее слово как-то, само собой, отдалило нас на миг от этого грохочущего взрывами села, от надвигающихся на него вражеских танков, вражеских цепей пехоты, в то общежитие на берегу Волги, в те годы, когда мы были действительно мальчиками, да и Сергей Петрович намного моложе, чем сейчас». «Хорошо, Сергей Петрович, — ответил я, — если вообще на войне можно жить хорошо. Тяжеловато? Приходится. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Очень важно удержать это село в наших руках». «Ну, прощай, гвардеец Мы опять, как и недавно, в Серпухове обнялись. Дубровин отошел от меня, остановился и, обернувшись, улыбнулся. Знаешь, о чем я хотел попросить тебя? Чтобы ты был осторожен и берег себя. Да раздумал. Какой смысл в этой просьбе, если во что бы то ни стало надо выстоять? Правильно сделали, что не попросили. Все равно не послушался бы. Дубровин сел в сане рядом с Ордыновым. Позвоните, пожалуйста, Нине, при возможности. Скажите, что видели меня. Скажу, Дима. Ездовой ударил коня вожжами. Сани, завизжав полозьями, покатились по накатанной дороге к небольшой возвышенности, поросшей редкими деревьями. Я провожал взглядом Сани, пока не заребила в глазах от внезапно навернувшихся слез.